«Глава восемьдесят четвертая. Ордания. Эль. Может, перекусим на дорожку?» – предложил Раф. Но на лице Дэна было написано такое нетерпение попасть домой, что все дружно отвергли эту идею. «И что делать с этим камешком?» – позадаченно покрутила я в руках артефакт перехода, пытаясь вспомнить, как им пользоваться. «Ой!» – остолбенела я, увидев, как передо мной Элином заискрился в воздух. и в нем начал материализовываться какой-то предмет. «Это что, артефакт сработал?» Удивилась я, не понимая, что происходит. «Нет, артефактом открывается серебристый портал». лин был озадачен не меньше меня. Впрочем, все остальные тоже. Дождавшись, когда зависший в воздухе странный предмет в виде полупрозрачного кристалла полностью обретет физическую форму, Линн осторожно взял его в руку. «Этот тоже артефакт. определил эльф, и Раф с Тарденом с ним согласились. «Чтобы покинуть остров?» – предположила я. «Наоборот, чтобы на него попасть!» – догадался Тарден. Среди замелькавших в воздухе огоньков неожиданно возник белый листок бумаги, на котором было написано «Поздравляю со свадьбой! Всегда буду вам рада!» «С» Когда мы все его прочитали, он ярко вспыхнул и исчез. «Спасибо, Селеста!» Расплылась я в счастливой улыбке, а лица парней вытянулись от удивления. «Ой!» – внезапно дернулся Алекс. «Ты в порядке?» – встревожилась я. до да меня кто-то по носу щелкнул. Не больно, просто неожиданно!» – растерянно признался он. «Это тебе привет от Селесты!» – хохотнул Эртен. «Отлично!» – просиял Лин с любопытством рассматривающий кристалл. «Значит, теперь мы можем возвращаться на этот остров в любое время!» «Мы сердечно благодарим вас, Селеста, за оказанную честь. Ваш остров – настоящее чудо!» В ответ нас всех словно окатило волной. мягкой и приятной «Поверить не могу», – потрясенно прошептал Алекс. «Домик достроим», – мечтательно протянул Джей. «Почему бы и нет», – поддержал Ксен. «Мысль о том, что мы будем посещать этот легендарный остров как свою дачу – Меня позабавило. А что, отличное место, море, пляж, фрукты, никаких комаров, идеально. Но самое главное – приятная компания. «Вначале разберемся с Фениксом, с Элентаром и с Антараном», – вернул меня с небес на землю Дэн. «Точно», – вздохнула я. «А что с Фуксиком? Он пойдет с нами?» Обратила я внимание на крутившегося под ногами пушистого телохранителя. «Конечно», – кивнул сын беря упитанного зверя на руки. «Теперь куда ты, туда и он!» – объяснил оборотень, и Фоксик с благодарностью лизнул его в шею. Джей выложил на столе перед Алексом рукоятку боевого лазера, нож и камушек-артефакт для перехода, после чего и кинул моего первого супруга пристальным взглядом. «Захочешь стать частью нашей семьи? Будем тебе рады!» «А если надумаешь вредить нам?» «Пеняй на себя», – строго заявил нак своему родственнику. «Алекс!» – воскликнула я, чтобы повторить, что он мне очень нужен. Но Энджи уже подхватил меня на руки и понес в открывшийся перед нами узкий серебряный портал. Последнее, что я увидела, это как Лен берет со стола нож и заботливо вкладывает его прямо в ладонь Алекса, чтобы тот мог быстро и легко освободиться. Ты ж мой милый эльф. Энджи уверенно шагал вперед по туманно-серебристому магическому переходу, а я притихла у него на руках. Было тревожно покидать остров и с головой окунаться во все проблемы, из которых наименьшие были разборки с самозванцем на троне. Примерно через десять минут портал стал светлеть, и мы с Эрлингом оказались посреди длинного светлого коридора, отделанного бежевым камнем. Большие окна, в которых отражались облака и горы, были украшены розовой и желтой мозаикой в виде цветов. «Ордания!» – узнал это место Энджи и аккуратно поставил меня на ноги. Один за другим в коридоре появились остальные парни, а последние из портала вышла теплая кошачья компания – Ксен с Фуксиком из Шелти в облике Барса. Моя антистресс-команда быстро встала возле меня, как самая надежная и преданная защита в мире. «Какой план?» Джей повернулся к Дэну. «Находим Сейлин Тара, проводим воспитательную беседу с возможным смертельным исходом. Я занимаю трон, женюсь на Эль, и все счастливы и довольны», изложил программу действий дентаран «Ах да, и разбираемся с Фениксом». «А если Сейлин прикажет нас схватить?» уточнила я, решив пока не задумываться об очередной свадьбе. «Будем драться», – поджал губы Дэн. Он повел нас за собой по коридору, и уже довольно скоро на нашем пути встретились двое бравых солдат из королевской охраны. Парни решительно сжали рукоятки боевых лазеров, пребывая в готовности активировать оружие в любой момент. А я инстинктивно сжала кулаки, но солдаты неожиданно спокойно прошли мимо нас, отвесив вежливый поклон Дэн Тарану с коротким «Ваше Высочество, где Сейлен крикнул удивленный Дэн им уже в спину. «Его Величество в тронном зале, Ваше Высочество!» последовал спокойный ответ. «Странно», – пробормотала я, и мы с парнями переглянулись.